Все еще колебала снега Лутон с ненавистью, смотря на неумолимую алу век. Широко распахнув дверь, с видом победителя ввалился мрак Лутон. Он выпячивал огромный живот и надувал щеки, чтобы они не выглядели дряблыми. «Мрак Лутон!» — объявила алу век. «Ты не зложим нами с поста начальника базы!» Мрак Лутон рухнул в кресло, таращась на алу век заплывшими глазками.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 оправдывалась за мрака лутона его жена мы могли защищаться но не нападать и тогда тиховек остался бы жив ты ослеплена своим горем Век. я понимаю тебя сердцем фаэттесы но можно ли ныне говорить об одной смерти когда погибли миллиарды фаэтов пойми мрак лутон необходим нам как начальник базы нам нужно выжить